Глава вторая. Частная клиника. Взволнованно стою у закрытого кабинета, когда же нас уже пригласят. Десять минут, что мы здесь, тянутся, словно час. Смотрю на Кристину, которая, в отличие от меня, спокойна. И словно послушная школьница держит ладошки на коленях, сидя в удобном кресле. Щелчок замка, дверь медленно открывается. Мы поднимаем свои взгляды и приковываем их к дверному проёму. волнительно, ладошки вспотели. «К нам подходит мужчина лет сорока пяти. Вот чёрт!» Кристина растерянно переводит свой взгляд с него на меня. «Я обещал ей, что доктором будет женщина. На такую деликатную тему говорить с посторонним мужчиной она не станет, даже несмотря на то, что перед ней профессионал своего дела. В подтверждение моих догадок Кристина вжимается в кресло. добрый день Приветствует наш доктор очень спокойным голосом. «Сергей, Кристина, я знаю, что вы договаривались о встрече с моей коллегой Ингой Романовной, но сегодня утром ей пришлось срочно уехать по семейным обстоятельствам. Извините, что заранее не предупредил о нашей рокировке, менял свои записи на прием. Это, надеюсь, не проблема». «Думаю, что проблема, честно признаюсь я. Вы можете записаться к Титовой у секретаря на первом этаже, но свободная запись у неё только через три месяца». «Три месяца?» «Я могу порекомендовать вам другого свободного специалиста-женщину. Она только начинает свою врачебную практику, поэтому думаю, что с записью проблем...» «Не будет?» «Не надо другого врача», — вдруг произносит Кристина, поднимаясь с кресла. «Я готова». Решительно она проходит мимо меня и доктора, входит в кабинет и садится на кушетку. Спина прямая, напряженная, а ладошки опять на коленях. «Вы будете ожидать в приемной?» — спрашивает доктор меня. «Он будет со мной», — отвечает за меня Кристина. «Если можно». «Тогда прошу». Врач входит в кабинет первым. «Сергей, закройте за собой дверь на ключ». Поворачиваю ключ в замке. Все, назад пути нет. Доктор садится за свой рабочий стол. Я хочу присесть рядом с Кристиной, но доктор взглядом указывает мне на другое место, на кресло, что стоит позади кушетки. «Итак, молодые люди, давайте знакомиться». Меня зовут Валерий Никитич. Я гипнотерапевт. С гипнозом я на «ты» уже около 20 лет. Прежде чем начать сеанс, я хотел бы познакомить вас немного с гипнозом теоретически. Не против? Он смотрит именно на будущую пациентку, которая тихо отвечает «не против». Что ж... Основная цель гипноза, как вы уже знаете, это вспомнить забытые моменты. Он оживляет события, влияющие на психоэмоциональное состояние человека, а также с его помощью можно вспомнить факты, которые запомнились значительно хуже ярких моментов. В нашем конкретном случае вы, Кристина, Помните, как вы бежали из дома и сели в автомобиль. Но совершенно не помните, как добрались от одной точки до другой, верно? Да. То есть факт побега и ощущение безопасности, которое вы испытали, когда сели в автомобиль, стали настолько яркими в вашем сознании... что совершенно стерли промежуточное состояние. Я ясно объясняю? Ясно. Вы решили прибегнуть к процедуре гипноза. С какой целью? Чтобы вспомнить дорогу, мямлит девушка. Нам нужно найти этот дом, поясняю я. Вам? Это кому? Кристине? Полиции, Отвечает она. Ясно. Доктор несколько секунд смотрит на меня, а потом переводит свой взгляд на Кристину, а затем, словно уже гипнотизируя ее своим взглядом, продолжает. Гипноз является исключительно добровольной процедурой. Четко проговаривая каждое слово, поясняет доктор. Заставить вас воспроизводить фрагменты жизни против собственной воли Невозможно. Для полного погружения в транс мы с вами, Кристина, должны будем действовать слаженно. г л а в н ы й во время сеанса будете вы, девушка. Я лишь буду помощником, который будет направлять вас. Я не буду воздействовать на вашу психику и не буду навязывать вам свои мнения и оценки. За вами останется право прекратить сеанс в любой момент. Да-да, я знаю, что бытует мнение, что человек не контролирует себя во время гипноза, но оно ошибочно. Даже глубокое гипнотическое погружение не лишает вас возможности слышать и контролировать происходящее вокруг. Вы все поняли из того, что я сказал, Кристина. «Думаю, да», — отвечает она после того, как обернулась и посмотрела на меня. Резюмирую. Если внутреннего настроя на поиски информации у вас, девушка, нет, то гипноз будет неэффективен. Поэтому я дам вам пять минут на обдумывание, после чего мы либо начнем сеанс, либо попрощаемся. Сергей. «Давайте выйдем». «Мне очень не хотелось оставлять Кристину одну. Она так потеряна сейчас. Зрачки бегают, а взгляд... отрешённый. Но это решение она должна принять сама, договориться с самой собой». «Сергей, вы уверены, что эти воспоминания вам помогут?» спрашивает доктор, как только мы присаживаемся в большие кресла, что стоят в приёмной. «Уверен. У вас есть сомнения?» Всего лишь убеждение, подкрепленное годами практики, что не все события нужно вспоминать. Мозг стоит на страже психологического здоровья человека. Порой он сам блокирует воспоминания, чтобы человек не сошел с ума. Тогда объясните мне, почему он не заблокировал ее воспоминания о том, как ее насиловали трое ублюдков, и вдобавок ко всему – гасили об ее тело сигареты, но при этом начисто вычистила из ее головы просто путь следования из этого проклятого дома до дороги. «Я не могу ответить вам на этот вопрос. Могу только выдвинуть предположение. Девушка перед самим насилием некоторое время находилась одна. Морально и эмоционально она готовилась к данному исходу, так как прекрасно понимала, для чего ее привезли в этот дом. И вы уверены, что она помнит в с ё из той ночи? Возможно, и в этих воспоминаниях есть белые пятна, просто они не бросаются так явно в ее сознании, так как она может сложить картинку в своем восприятии и без них. Но не факт, что их не было. Может, они удачно забылись и не доставляют девушке никакого дискомфорта, Но если сейчас мы их распакуем, забыть их она уже с такой лёгкостью не сможет. С девушкой после произошедшего... С девушкой после произошедшего работал психотерапевт? Нет. Плохо, очень плохо. Я могу посоветовать вам отличного специалиста. Ей нужно пообщаться с психотерапевтом, особенно после процедуры гипноза. Я погружу девушку в транс, и она снова окажется в том месте, снова испытает те ужасающие эмоции — унижение, стыда. Боюсь, что без правильной психологической помощи ей не выбраться из этого эмоционального колодца. Я вас услышал. Можно контакт врача? «Широкова Татьяна Борисовна». протягивает мне визитную карточку. «Скажите ей, что вас направил Левицкий, и это очень срочно. Она постарается принять вас в ближайшие часы». «Спасибо вам, Валерий Никитич». «Пока? Не за что». Он смотрит на циферблат наручных часов. «Пора возвращаться». Мы входим в кабинет, молчаливо присаживаемся на свои места. «Кристина, вы готовы к сеансу?» Нарушая гнетущую тишину, спрашивает доктор.